Глава 96. Карбония. Когда Маурицио Ниеду закончила раскладывать фотографии и зажег свечи, он выключил электричество и наполнил ванну горячей водой. Отражение в зеркале показало ему человека, преждевременно состарившегося. Это было видно даже в щадящем тусклом свете свечей. Он почувствовал прилив жалости к себе, который исчез так же быстро, как и появился. Нееду разделся и аккуратно свернув одежду положил ее на туалетный столик. Глядя на окружающие его фотографии, он задавался вопросом, когда это началось. Ты заразился в 86 шестом, с тех пор, как увидел деву у колодца Мацани. Ты пытался не обращать на нее внимания, идти вперед, но она так и не ушла, подумал он. Она ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ «Та, что сгущается внутри день за днем, растет молчаливая и жадная, как опухоль». Комиссар улыбнулся, потому что в этой ситуации была какая-то ирония. Он был убежден, что тьма действует по-разному, в зависимости от людей, в которых она вползает, но прежде всего в зависимости от профессий, которые они имеют. А полицейские стоят на вершине пирамиды самых рискованных профессий. Вот что его смешило. Тот факт, что ему оставалось немного до пенсии, что ему удавалось держать ее в узде все эти годы. Он даже добился перевода туда, в Карбонию, город определенно более мирный, чем Кальяри. Город, где никогда ничего не случалось. Он как будто хотел уйти от нее, чтобы она его не нашла. Но вместо этого... «А вот и я», — прошептал Маурицо. Он забрался в ванну. От горячей воды перехватило дыхание, но через несколько секунд комиссар освоился и расслабился, упершись головой в керамический бортик и вытянув ноги. Закрыл глаза и увидел ее, как если бы она была перед ним. Долорес. В его время в отделе убийств, после лишней кружки пива или рюмки, ветераны часто поднимали историю о лимите. Они утверждали, что в карьере следователя есть некий порог убийств, который не следует преодолевать. Для кого-то 10, для кого-то 100, для тех, у кого нутро покрепче 200. Проблема в том, что ты не знаешь, после какого количества именно тебя окутает тьма и унесет прочь. Для Ниедду этим порогом стало убийство Долорес осквернённая, избитая, а затем зарезанная, как животное. Этот образ открыл в нём брешь, которую он не мог заткнуть. Чувство вины за то, что он не смог найти Долоры до того, как она встретила свою гибель, сделало своё дело. Мелис победил. Покончил он с собой или нет, Маурицио уже было всё равно. При известии о смерти лидера секты Он почувствовал, что его жизнь лишилась смысла после очередной неудачи. Тьма разрушила его семью. Он пытался изгнать ее ничтожными приключениями и громкими выпивками с друзьями, но она пришла за ним, и на этот раз Маурицио безоговорочно пожал ей руку, позволив увлечь в темное королевство. Он снова открыл глаза и почувствовал, что за ним наблюдают все фотографии девушки, которые комиссар тщательно расставил, освещенные плачущими свечами. «Мне правда жаль», — сказал он ей. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы получить твое прощение». Затем протянул руку и взял лезвие. Через несколько секунд еду снова закрыл глаза. Он никогда никому об этом не рассказывал, потому что это означало конец. Но кровь... Производило на него сильное впечатление, особенно собственное. Вода стала казаться горячее, сильнее стало чувство изнеможения, охватившее его с тех пор, как был обнаружен труп девушки. Он сдавался во власть тьмы и чувствовал в этом освобождение. Дыхание стало поверхностным, сердцебиение почти пропало. Мысли превратились в густой туман, похожий на волны пара, вырывающиеся из ванны. «Вот и все», — подумал он. И вдруг вспомнил деталь, которую тщетно искал в своей памяти все эти дни. Что-то настолько неестественное, что его разум отказывался это учитывать. Он попытался сесть, но не смог. Слишком поздно. Вода стала... Полностью красный.